Глава 31 первая Пенни Роулинг заняла последний свободный столик в Старбаксе на Куперсквер и с удовольствием открыла оставленный кем-то экземпляр пост. Она пила кофе Мока с обезжиренным молоком и листала страницы, читая заголовки. Однако думала она совсем о другом. С того момента, как позвонил ее бывший любовник и рассказал о телевизионном шоу, она все время возвращалась к мыслям о нем. «А мне-то казалось, что с ним покончено», – подумала Пенни. Он пошел дальше, как я. Во всяком случае, мне так представлялось. Но вот прошло время, а я продолжаю о нем мечтать. Он старался говорить небрежно о новом выпуске шоу «Под подозрением», когда позвонил ей. Но после стольких лет она знала его гораздо лучше, чем все остальные. По его голосу Пенни поняла, что он не хочет, чтобы она участвовала в съемках. Но кто он такой, чтобы говорить, что ей делать, а что нет? После смерти Вирджинии он отбросил ее как ненужный хлам. Когда он позвонил, Пенни решила, что реалити-шоу станет хорошим стартом ее карьеры на рынке недвижимости, но, обдумав все как следует, поняла, что может извлечь для себя дополнительную выгоду от участия в шоу. У нее появится шанс снова его увидеть. Она представила, как они оба появляются в студии. Он увидит ее и поймет, что именно она была ему нужна с самого начала. Или если он узнает, что у нее будут брать интервью относительно убийства Вирджинии, он позвонит ей снова. Возможно, захочет встретиться лично, чтобы выяснить, что она собирается говорить. А увидев, как далеко она сумела продвинуться в жизни, определенно вновь ею заинтересуется. Разве не так? Единственная проблема состояла в том, что продюсеры шоу до сих пор с ней не связались. А если она проявит инициативу сама, они обязательно спросят, откуда она узнала о предстоящих съемках. «В общем, уловка 22, так что придется подождать. Но они обязательно позвонят», – сказала она себе. «Нужно только верить». Пенни перевернула следующую страницу пост, хотя до настоящего момента не особенно обращала внимание на то, что там написано, и едва не уронила газету, когда увидела фотографию Вирджини Уэйклинг, входившей в «Метрополитен» с Айвоном Греем. Она сразу узнала платье с черным бархатным корсажем и широкой синей юбкой. Пенни помогала уточнить детали с дизайнером, и платье получилось идеальным. Вирджинии предстояло умереть через несколько часов после того, как была сделана фотография. Пенни поставила чашку с кофе и сосредоточилась на тексте под снимком. Это был фрагмент статьи, напечатанный на шестой странице. «Прорыв в деле об убийстве Вейклинг». Популярное реалити-шоу снова потрясёт высшие эшелоны мира искусства, недвижимости и фитнеса. Шестая страница получила эксклюзивную информацию о том, что шоу под подозрением, которое занимается повторными расследованиями закрытых дел с участием реальных подозреваемых, возможно, выйдет в эфир с делом об убийстве Вирджинии Джинни Уэйклинг. Истинные любители жанра вспомнят, что Вирджиния Уэклинг была богатой вдовой строительного магната Роберта Уэйклинга. Она разбилась насмерть после падения с крыши Метрополитен во время ежегодного бала. Главным подозреваемым стал ее друг и персональный тренер Айван Грей, который был более чем на 20 лет ее моложе. Теперь, три года спустя, складывается впечатление, что инициатором повторного расследования стал сам Айван Грей, желающий восстановить свое доброе имя. Репортер «Пост» слышал, как Айван хвастался перед клиентом в своем популярном фитнес-клубе «Панч», что под подозрением уже работает. Между тем, продюсеры шоу не отрицают и не подтверждают версию Айвана. Лори маран исполнительный продюсер, сказала, «Мы всегда изучаем нераскрытые убийства и анонсируем наши следующие серии, как только определяем дату выхода в эфир». Значит ли это, что Айван Грей в курсе планов студии, или просто выдает желаемое за действительное для своих клиентов. Мы на шестой странице надеемся, что в его словах есть правда. Удастся ли шоу вновь восстановить справедливость? Оставайтесь с нами. Пенни сосредоточилась на имени Лори Маран. Именно его, ее бывший любовник упомянул, когда звонил, чтобы выяснить, не входило ли с ней в контакт продюсер шоу «Относительно убийства Вирджинии». Она взяла сотовый телефон, поискала в гугле Лори Маран и уже через минуту записывала телефонный номер студии Фишера Блейка. Теперь у нее появился повод туда позвонить.